гуляли, рисовали, катались в лодке, удили рыбу, занимались музыкой, чтением и провели бы время очень недурно, если бы не ужасные вести из города, получавшиеся ежедневно. Не было дня, который не принёс бы нам известия о смерти кого-либо из знакомых. По мере того, как зараза усиливалась, мы привыкли ежедневно ожидать потери какого-нибудь друга. Под конец мы со страхом ожидали газету.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 Он был достаточно восприимчив в отношении реальных ужасов, но не боялся порождаемых ими призраков. Его попытки рассеять неестественное уныние, овладевшее мною, в значительной степени ослаблялись по милости нескольких книг, найденных мною в его библиотеке. Содержание их было именно такого рода, что могло вызвать к жизни семена наследственного суеверия, таившегося в моей душе.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 У основания хобота находилась густая масса щетинистых косматых волос, больше, чем могла бы доставить дюжина буйволовых шкур, а из неё выдавались, изгибаясь вниз и в бок, два блестящие клыка, подобие кабаньям, только несравненно больших размеров. По обеим сторонам хобота помещались два гигантских прямых рога, футов в 30 или 40 длинною, по-видимому, хрустальные, в форме призмы,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 Но главную особенность этого страшного существа составляло изображение мёртвой головы, занимавшей почти всю поверхность груди. Она резко выделялась на тёмной поверхности своим ярким белым цветом, точно нарисованная.